«Это нельзя назвать умным поступком», — заметила Снегурка. И я кивнул. Клан снова был в сборе. Сонеуме, правда, я поручил увеличить усилия по поиску Эвриалы, так что он отсутствовал. Еще и доплатить за срочность пришлось. Хорошо, что я это предвидел. Глупым тоже нельзя. Оправданный риск, думаю. Возможно, пошла на небольшую уступку девушка. Что насчет побочных эффектов и очевидных проблем? «Пока не вижу. Единственное, я получил гораздо меньше, чем надеялся. Да и с этим еще нужно разбираться. Суэго, вы никаких изменений не ощущаете?» Дух задумчиво качнул головой. «Я чувствую...» «Свет. Мистический свет, очищающий. Непростое свечение». «Угу. Один из базовых навыков», — я кивнул. «Странно, но что я вообще знаю о Салосе?» «Пока что, по крайней мере» попозже гляну его память к слову а вы о нем что-то знаете не моя сфера на этот раз дед качнул головой отрицательно. Я простой честный колдун и с демонами не связывался, но специалисты должны знать ну да но это все потом если понадобится а сейчас ладно я встал из-за стола сейчас я хочу проверить эти способности, так что мне понадобится ваша помощь. Призывать солдата саласа просто так было бы неблагоразумно, а свою долю неблагоразумных поступков на сегодня я уже совершил. Поэтому подготовка, осторожность и постоянная бдительность. Кланеры прикрывают на тот случай, если призванный не будет подчиняться, и создан барьер для минимизации возможного ущерба. Ну, приступим. Призыв воина. Угу. Никакого выбора не предоставили. «Меня обдало холодом, и в следующую секунду рядом возник с головы до ног закованный в черные доспехи рыцарь с двуручником на плече. На голову выше меня, и... хм... шлем глухой, без прорезей, похож на робота или голема». «Зарок, воин Саласа», — гласила надпись над его головой. «Изучение. Угу. Нежить человек. Все статы неплохие, даже ментальные, как ни странно, выше десятки». Воин наклонил голову, словно глядя на меня сквозь непрозрачный шлем. Помедлил секунду, а затем, перехватив меч двумя руками, я напрягся, готовясь отражать атаку, приподнял его перед собой, видимо, в салюте, да так и замер. «Ты можешь разговаривать?» — спросил я, не спеша расслабляться. Он отрицательно помотал головой. «Ну хорошо, то, что отвечает, и вроде бы даже слушается, имею в виду. Почему?» — тоже стоило бы разобраться, но все по порядку. Ряд экспериментов показал, что призванный воин действительно слушается приказов и весьма неплохо сражается. Если среди солдат Саласа будут не только непосредственно солдаты, но и какие-нибудь части поддержки и обеспечения, будет вообще прекрасно. Стройбат организую, ага. К сожалению, призывать можно было только по одному. При попытке призыва еще одного выскочила панелька «Хотите сменить призыв? Да, нет». «Поднимите уровень навыка «Армия» для контроля группы воинов Саласа». Упомянутый навык шел следующим за домен, параллельно с навыком «Сокровища», и стоил относительно умеренные сотню единиц эссенции. «Вообще, я так посмотрю, эту систему можно назвать высокоуровневым дополнением». То есть имеет смысл не только тогда, когда есть возможность собирать приличные количества эссенции, но и позволяет развиваться, когда мои базовые навыки уперлись в ограничения по статам. Насколько видно, в этой таких ограничений нет. Правда, есть максимальные уровни навыков. Из описания первого ранга армии, к слову, следовало, что этот навык дает возможность командовать десяткам воинов с небольшим снижением их способностей. Правда, призывать все равно придется по одному. Для массового призыва нужно поднимать соответствующий навык. Две сотни уже не так много, но и немало, особенно если по деньгам посчитать. Однако надо. В текущем состоянии этот призыв полезен, но не больше того. Элемент случайности сильно усложняет использование, да и одиночный боец, пусть он и достаточно сильный маг, это не то, что мне сейчас нужно. Гриндить все-таки придется. Что до святой силы – странная штука. Святая пуля, как выяснилось, практически не взаимодействует с немагическими объектами, вернее, не повреждает их, зато чем больше в объекте магии, тем эффективнее становится. В определенных пределах, конечно. Очищение, как сказал дед, скорее экзорцизм. Эффективно против демонов, духов, ну и магов, для своего первого ранга даже очень эффективно, хотя зависит от цели. А вот вторая, скорее все-таки способность, чем заклинание, внедрение света работало наоборот с немагическими объектами. Из куска изнаночной древесины этот свет убрал пропитывавшую его ману. По логике эта способность сама по себе некая форма маны, но в отличие от обычной магии, не оставляла магических следов, а напротив удаляла их. Однако, пока я удерживал в немагическом предмете порцию света, пропитывавшего материю, как вода губку, его свойства изменялись. Не сильно. Увеличение прочности, легкости, вроде эффекта моей ауры или какого-нибудь благословения. Главное, пропитанный светом предмет получал всю ту же эффективность против всего магического, что есть у пули. И еще кое-что. Жидкими и сыпучими объектами, пропитанными этим светом, я мог в какой-то мере манипулировать. Интересно было бы испытать на живом существе, но лабораторных мышей у меня под рукой не оказалось. Потом можно будет проверить. Но это потом. Короче говоря, все способности нуждались в повышении уровня, чтобы быть действительно эффективными. Все это наполняло меня сомнениями. Вроде и полезно, но стоило ли потраченной кармы? Да и гринда избежать все равно не получается. Хотя мне жаловаться было бы наглостью. На освоение того, на что другим потребовались бы годы, если они вообще смогли бы это освоить, у меня уходят часы. Что до параллельного армии навыка «Сокровища» он давал знание местонахождения одного из хранилищ ценностей Саласа, способность его открывать и способность свободно использовать его содержимое. Навык, открывающий конкретную секретную заначку. Это достаточно оригинально. Три уровня в нем, к слову. Я понял, что затягиваю неизбежное. Смотреть воспоминания Саласа не хотелось, но надо. Хотя это действие и вызывает у меня некое отторжение. С одной стороны, влезание в личную жизнь, а с другой, всовывание в свою голову кусков чужой жизни. И то, и другое неприятно. Но что поделать. Архив памяти. Салас вовсе не демон. Ну, вернее, даже я демон – когда нахожусь в другом мире, а покойный родом не с нашей земли, так что технически все правильно. Однако в общепринятом смысле он демоном не является, он, блин, ангел. И даже не падший, правильнее будет сказать брошенный. Если точно, он был создан каким-то сильным божеством, которое вроде бы пыталось создать не столько совершенных слуг, сколько семью, очень большую семью. Их таких, как Салас, было как минимум несколько сотен, отвечающих за разные задачи, сразу созданных взрослыми, наделенных знаниями и настолько совершенными, насколько их божеству это удалось. Причиной падения стали, к слову, люди. Но это совсем другая история, хотя и интересная. Сейчас была куда важнее информация о позднем периоде жизни Саласа, а точнее о его генералах. Покойный архидемон был сторонником ставки на качество, а не количество. Вся его армия состояла из всего-то пяти сотен. Четыре под командованием генералов и одна резервная, как раз и занимающаяся обычно охраной замка. Один из генералов и, судя по всему, сильнейший, был как раз одним из ангелов, подчиненным Саласу еще со времен прежней жизни. Остальные – обитатели различных миров – поднявшаяся до этой должности за заслуги во время долгой службы архидемону, собиравшему многообещающих рекрутов где мог. К слову, я был к нему несправедлив. У него с его воинами был некий контракт, подобный тому, что есть в клане змея, так что погибшие автоматически воскрешаются. Не знаю, правда, работает ли это сейчас с его смертью. В любом случае, все четыре генерала – сильные боевые маги без каких-либо слабостей – которые можно было бы эксплуатировать. Во всяком случае, такое впечатление складывалось из просмотренных кусков памяти. И, между прочим, после этого сеанса просмотра мне надо было бы передохнуть. Кстати, как я понимаю, покойный не просто так вручил нам с дамами эти свои три призыва. Он, как и Кронос, планировал наперед. Все и пошло примерно как он планировал, если не считать Кроноса и того, что у Ланадра оказалось подготовлено средство противодействия. Занятно на самом деле. Все пытались меня использовать, а в итоге я оказался единственным, кто остался в выигрыше. Немного удачи, немного мастерства. И немного горгоны. Определенно, удача – величайшая сила в известных мирах. Не зря прокачивал. Ладно. Сейчас мне нужно накопить две сотни эссенции и взять нужные навыки, это однозначно. Солдаты Саласа в приличном количестве мне понадобятся для переговоров с альянсом и корректировки взаимоотношений. Но что насчет других навыков наследия? Есть ли еще что-то, что нужно срочно взять? В каждой ветке доступно напрямую три навыка, точнее, повышение базового и взятие двух новых. Второй ранг святой силы дает обжигающий свет и два воодушевления. Неинтересно. Новыми навыками в этой ветке являются благословение и проклятие, по стандартных сто единиц эссенции каждой, и в каждом также стандартно два заклинания – воинская удача и неутомимость в благословениях, черный день и бессилие в проклятиях. Противоположности друг друга похожи. Опять же, не интересует пока что. Домены я уже просмотрел, а что до новых навыков в блоке умения знания, там имелись контракты и владение оружием по все той же цене. В общем, ничего, на что стоило бы тратить время и эссенцию, хотя контракты и могут быть интересны. Контрактная магия – штука многообразная и многообещающая, а этот навык включал в себя ее, плюс тот самый контракт на бессмертие определенно дает именно этот навык но это можно будет взять потом, а сейчас нужно передохнуть и вперед за двумя сотнями эссенции. Как я задолбался! Кто бы только знал. Куалона относилась к этому стоически, а вот я осознал, что ненавижу гринт, и даже осознание того, что становлюсь сильнее, помогает слабо. Больше утешало то, что могло бы быть хуже, если бы я не приобрел пару электромобильчиков. Проходить все эти километры еще и пешком было бы уж слишком, а пришлось бы. Задача поставлена, и ее нужно выполнять. Как бы это ни напрягало. Как раз потому я сразу отказался от предложения глав Альянса. При этом воспоминании у меня снова испортилось настроение. «Ну да ладно. То, что я сейчас делаю, как раз и поможет не только обезопасить себя», но и, возможно, заставить их не допускать таких действий, как предложенное поначалу массовое убийство. Но не могу я просто отстраниться. Тем более, когда у меня есть реальная возможность предотвратить такое, пусть не по всему миру, но хотя бы конкретно то, что творится в каком-то смысле у меня под носом. Ну правда, почему всякая хрень творится? Потому что все говорят, ну да, это плохо, но я человек маленький, что я могу сделать? а в моем случае эта отмазка не катит. Никакого пафоса или самокопания в духе «Может, для этого мне и дана эта сила» просто очевидный факт. Я могу что-то сделать, и меня коробят от того, что происходит. Ну, или может произойти. Так что, хотя и не хочется, да и страшновато, не буду врать. Но ничего не делать еще хуже. Муторно и гнусно. Не хочу считать себя дерьмом. Если подумать, это та самая ответственность, которая связана с силой, только перед собой. К счастью, испытание обновленных навыков позволило отделаться от этих неприятных мыслей. Сам процесс повышения навыка после нажатия «да» не был автоматическим. Передо мной возникла чаша, в которую пришлось вручную перелить эссенцию из сосуда. И вот я – гордый обладатель нового навыка и улучшенного чуть менее нового. Призыв воина превратился в просто призыв. Призыв 2 из 10 позволяет призывать отзывать воинов из подконтрольных сил Салоса до 5 за раз. Дает возможность призывать конкретных воинов. Расход маны 5, плюс 2 за каждого призываемого больше одного. А в описании второго навыка обнаружилось неожиданное дополнение. Армия, один из десяти, дает возможность командовать десятком воинов с небольшим снижением их способностей. Позволяет поддерживать призыв десяти существ одновременно. Дает возможность призывать конкретных воинов. Синергия с навыками командования и обаяния. Синергия, значит? То бишь от этих навыков есть некий бонус, что в общем как бы и логично. В любом случае, пусть этого и меньше, чем хотелось бы, но уже должно бы быть достаточно. Надеюсь. Следующий ранг в обоих навыках, к слову, стоил по две сотни. Я опасался, что будет больше. С другой стороны, на них аура снарежиманта не действует. Кстати, класс у меня остался прежний. Я проверял, и даже титула не добавилось. Итак, у меня появились подконтрольные вооруженные силы, и прежде чем отправляться выполнять поручения Альянса, от которого я не собирался отказываться, следует продемонстрировать их, пока со мной не произошел несчастный случай. И повод есть. Здравствуйте, Дагор. Я просмотрел ваши поручения, изучил ситуацию, и думаю, она вынуждает кое-что пересмотреть. Прежде чем поймете меня неправильно... Я говорю о своих самоограничениях. Я хочу зарегистрировать часть своих персональных сил как членов клана, чтобы избежать возможных инцидентов. Вот так. Возможность призывать конкретных бойцов вместо произвольных позволяет действительно использовать зарегистрированных, как я и сказал, чтобы избежать ненужных инцидентов. Но при этом я внезапно достал из кармана целый отряд боевых магов и далеко не факт, что это все, кто у меня есть – Я прямо сказал «часть». Так что моя значимость и, главное, возможности в глазах альянсеров должны резко увеличиться. Ровно как и риск попыток покушений или наездов. Как там называется страховка на случай убийства? Мертвая рука? Ну вот. Кто может гарантировать, что у меня нет такой страховки? Ах да, ясновидящие. Ну это просто означает, что мне следует реально сделать такую подстраховку. С этим возникли непредвиденные сложности. Я не мог передать управление призванными. Ну, временно поручить выполнять указания той же Снегурки можно было, но проблема в возможности призыва. Блин, самостоятельно покидать владение Саласа способны только его генералы, так что для того, чтобы подстраховка с помощью этих демонов работала, мне нужно или постоянно держать отряд в реале, или взять под контроль генералов, с которыми пока связываться как-то не тянет. Они не могут быть слабыми противниками. Оставить парочку для этой самой мертвой руки – маловато. Весь десяток – все равно маловато. Плюс возникает проблема, где и как их держать. И вдобавок я не смогу их использовать. Хотя последнее не важно. Справлялся же как-то без них. Частично эти затруднения можно решить прокачкой армии и, возможно, призыва, но только частично. Да и опять гриндить. «Я же так свихнусь!» «Кстати, девушке никто не хочет взять клан в свои руки, если со мной что-то случится», – осведомился я. «Не особо», – отозвалась Ната. А Кэти и вовсе просто отрицательно покачала головой. «Просто не умирай. Думаю, все со мной согласятся». «Особенно я», – проворчал я. «Но нужно думать о возможных вариантах. Сейчас вот мне нужно подстраховаться на всякий случай, чтобы противники знали, что я подстраховался». И, соответственно, опасались пытаться меня ликвидировать. Я знаю, что ты знаешь, что я знаю. Можешь не беспокоиться. Если что, я за тебя отомщу», — спокойно сообщилась Снегурка, продолжая изучать какие-то свои записи. Аналогично кивнула Кэти. «Вообще-то это действительно успокаивает. Не мщением, о тем, что задача разрешилась сама собой. Оставлю им двух-трех воинов Салоса и альтивские гранаты» а сам постараюсь постепенно поднять нужные навыки. Решив, по крайней мере, в общих чертах этот вопрос, я взялся за следующий. Негры. Какой идиот, к слову. Придумал, что это оскорбительное слово. Тогда и белые надо считать оскорблением, а заодно, возможно, блондин и брюнет. Однако я отвлекаюсь. Мне нужно что-то сделать с африканскими колдунами. И срочно. И, кстати, немаловажный момент – Хотя становиться антагонистом Альянсу я и не собираюсь, но все же стоит учесть не только присоединение нейтралов к общим силам, но и мое личное на них влияние. На всякий случай, условия контракта менять не вариант, но личное отношение всех этих колдунов тоже фактор. Сколько же всякой хрени нужно учитывать? К слову, об идиотах. Снегурка разобралась с теми придурками, что напали на меня еще перед отправлением кальтивом. Как оказалось, они члены новой радикально-анархической группировки «Крылья Феникса». Ее даже кланом не назвать, ближе к самоорганизующимся террористическим ячейкам. Они как раз из той разновидности «придурков», которые, выступая за какую-то идею, в итоге настраивают всех против нее. В этом случае – идея выхода магов на свет и их легализации. Ну и допуска во власть, естественно. Эту организацию тоже было бы неплохо придавить, тем более это уже и личное, но все же прямо сейчас важнее заняться перевербовкой нейтралов, полагаю. Если не добиться мирового баланса сил, может начаться такая борьба за мир, что будет недоподобных мелких угроз. Хотя с ними затягивать тоже нельзя, мало ли, что таким придуркам может взбрести в голову в следующий раз для показательной акции. Хорошо, если не теракт на АЭС. Пожалуй, нужно будет взять задание на них. Маги-террористы – это действительно страшно. Однако вернемся к нашим неграм. Снова. Пять кланов, достаточно сильных, чтобы выдерживать давление и сохранять нейтралитет. Последние крупные силы в регионе, сохраняющие нейтралитет. Как и большинство африканских колдунов, специализируются на контроле духов и использовании одержимых. При необходимости способны практически из ничего создать приличную армию, вдобавок у них на руках порядочное оружие, так что и хорошо вооруженную. У современных африканских колдунов было достаточно времени, чтобы освоиться и научить своих зомби пользоваться огнестрелом. Альтивом они проблемы не составили бы. Пара гранат и одержимым с куклами Хана – а вот земным силам вполне способны дать ожесточенный отпор, благо что контроль над духами позволяет прикрыться и с изнанки. В итоге справиться с ними непросто, но эти возможности были бы полезны для нас и очень неприятны на стороне оппонентов, так что предоставлять этих колдунов самим себе рискованно. Итак, с одной стороны, пять кланов колдунов с учениками, слугами и личными армиями зомби – а с другой – «я» и поддержка Альянса в виде пожеланий удачи. Несколько неравновесно, на первый взгляд. Однако в случае магии качество обычно превыше количества, а качество – на моей стороне. Ликвидировать их было бы, скорее всего, не так сложно, но мне-то нужно не это. Мне нужно произвести впечатление и заставить присоединиться к Альянсу. И у меня есть идея, как этого добиться но сперва нужно сделать кое-что еще. «Готовы?» – осведомился я. Сфено, чьи руки лежали на вертикально стоящей перед ней дубине, кивнула. Окружающие ее десяток воинов повторили жест. «Поехали!» Вместо визита к оборотням я в итоге решил воспользоваться свежим навыком. У воинов Саласа есть и то преимущество, что они способны на магические атаки. Классовый навык горгоны явно работал, и работал полноценно, не создавая сложностей из-за возросших статов. Сфено была настолько быстра, что успевала уклоняться от ударов холодного оружия слаженно атакующих демонов, а когда улучила момент для контратаки, ее легкий тычок заставил одного из черных рыцарей просто вылететь из кольца. Даже несмотря на то, что воины Саласа, хотя уже мои, пока что не пользовались магией, схватка выглядела офигительно круто – Я даже стал записывать ее на смартфон. Несмотря на увеличенные ловкость и проворство, численное преимущество и слаженная работа демонов все же позволяли им время от времени зацеплять горгону, однако этого было недостаточно. Собственно, у меня на глазах Сфена не просто проигнорировала удар окованным металлом древком копья, но и воспользовалась этим, чтобы отшвырнуть копейщика в другого демона, ломая им ритм и переходя в контратаку. Да. не знаю, как считается урон и чему соответствует единица, в большинстве случаев моя система вообще оперирует примерными категориями, в лучшем случае процентами, но 16 единиц защиты именно входящего урона на 16 – это много. По моим прикидкам, удар мечом это около 6 получается. Примерно как в D&D. «Стоп!» — произнес я. Сфена, заполучившая возможность, замахнулась дубиной, увлеченная боем, и запросто может так кого-нибудь прикончить. Все же, услышав меня, она сумела удержаться. Хорошо. Призванные демоны отступили на шаг и замерли. Но убирать оружие не спешили. Мы еще не закончили. Выстрел. Горгона даже не пошатнулась, несмотря на ударившую в нее пулю. Пистолет игнорирует напрочь. Кэти сменила оружие, и на этот раз кое-какой эффект был. Пуля из автомата отняла у перефокусированного на Гаргону персонального барьера единицу прочности. М да Второй раунд схватки с применением магии прошел для воинов саласа немногим лучше, даже хуже, в общем-то. Откровенно говоря, в магии они были посредственны. Все же большинство из них не настоящие боевые маги, а воины-маги с упором на воины. Те, кто проявляют в чародействе талант, идут в офицеры, а у меня тут собраны рядовые. А защита, предоставляемая первобытной мощью, защищала и от магии. Плюс мой новый эксперимент в волхи... ты, вечно путаюсь. Мой новый эксперимент в зелье варенье оказался вполне успешным. Боевой клей из бутылочек и воздушных шариков, швыряемых горгоной, при удачном попадании эффективно склеивал конечности ее противников. А вдобавок броски еще сбивали их с ног. Сколько там у нее силы с этим бонусом? Две с половиной сотни? А нет, около двух. Но все равно колоссально. Она, блин, машинами кидаться может. Короче, мой план выглядел все более перспективным. Схватка с демонами, вернее схватки, помогли определить сразу несколько вещей. К примеру, чтобы первобытная мощь срабатывала, сфену не обязательно видеть противников. Достаточно, чтобы она знала, они рядом. Аналогично, они не обязательно должны атаковать. Достаточно, чтобы горгона воспринимала их как врагов. Вернее, как противников. Забавно, но со всеми особенностями этого навыка Нелетальное оружие будет для нее эффективнее. Шокер ей достать, что ли? Надо будет попробовать. Но пока что в Африку.